Глава 10. Буря под копытами и тишина в сердце. На несколько мгновений Василиса забыла себя. Мир исчез, погрузив ее в бесконечное ничто. Безмирье, безвременье. Словно кто-то ножницами вырезал ее из действительности и перенес на чистый белый лист. И она падала, падала, падала в его сияющую белизну, не в состоянии найти точку опоры. На этот раз она что-то потеряла, оставила позади, явственно это осознавая, но еще не понимая, что же именно покинуло ее тело. А потом копыта рыжего коня коснулись земли, и мир навалился, обрушился на Василису жаром, ветром и звуками. Конь галопом мчался сквозь красную, залитую ослепительным светом двух солнц пустыню. Куда ни глянь, уходили за горизонт песчаные дюны. Но конь несся вперед так уверенно, словно знал дорогу. Знал, конечно, знал, ведь он был ее проводником в этом новом мире. Жара стояла неимоверная. Василиса сразу взмокла, с трудом втягивала в себя воздух, который тут же впитывал влагу, до боли иссушая нос и рот. На скаку Василиса расстегнула куртку и хотела укрыться ею от палящего солнца, но ветер вырвал ткани заслабевших пальцев, и куртка полетела на землю. Чубась я мать! Василиса дернула коня за гриву. Остановись, стой! «Эй!» Конь не обратил на нее внимания, продолжая мчаться вперед, будто не умел ничего другого, будто не существовало для него другой цели, другой жизни, кроме бесконечного необузданного вперед. Мчаться, толкать копытами землю, тянуть шею, пока не рухнет замертво. Но даже тогда дух его продолжит рваться к цели, которой ему, возможно, никогда не удастся достичь. Василиса пригнулась к шее коня, чтобы за его гривой хоть немного спрятаться от палящих солнц. Бедра пекло от напряжения. Чародейка изо всех сил пыталась удержать между коленями взмыленные конские бока. Но не это оказалось самой большой проблемой. Горы песка впереди, что изначально Василиса приняла за высокие барханы, поднимались выше, становясь все больше похожими на мохнатые красные облака. Песчаная буря. И конь нес Василису точно в нее. Чубасья мать! Тратить время на попытки остановить коня Василиса не стала. Схватилась за рукав рубашки и потянула изо всех сил. С неохотой ткань поддалась, и чародейка, собрав в кулак всю свою ловкость, отпустила гриву коня и обвязала рукав вокруг лица, как можно плотнее, закрывая нос и рот. И когда порог бури был уже близко, Василиса мертвой хваткой вцепилась в гриву и пригнулась как можно ниже. Конь ворвался в кроваво-красное облако, и сотни песчинок тут же впились Василисе в лицо. Она зажмурилась, прикрываясь рукой, насколько это было возможно при таком сильном ветре. Конь даже не подумал останавливаться, все так же рвался вперед сквозь бурю, и чем глубже он проникал, тем сильнее становились порывы ветра, тем больнее впивались в кожу песчинки». Василиса практически перестала чувствовать правый бок, а ухо забил песок, хотя она и старалась прикрывать его плечом. Злой порыв ветра с новой силой хлестнул Василису в бок, и ее повело. Ослабевшие пальцы выскользнули из гривы, и чародейка на полном ходу рухнула с коня. Удар вышиб дух, а ветер тут же забросал ее песком. Чудом она успела подтянуть подбородок к груди, чтобы уберечь затылок. Спина болела, но, кажется, ничего не было сломано. Проклиная все на свете, Василиса попыталась подняться, но ветер прижимал ее к земле, забирался под рубаху и колол песком. Закрывшись рукой, чародейка разлепила глаза, но не увидела ничего, кроме плотного красного вихря. Завыв от обиды, она все же сумела подняться. Вихрь ударил в спину и потащил за собой, но она устояла на ногах. Нужно найти убежище. Только вот где можно укрыться посреди чертовой пустыни? Ветер швырял ее из стороны в сторону, а песок, кажется, сдирал кожу заживо, скрипел на зубах и залеплял глаза. Но Василиса, стиснув зубы, продолжала идти, наугад, молясь, чтобы по дороге ее не прибило каким-нибудь камнем. Наконец, когда силы почти оставили ее, Василиса разглядела в буре гряду камней. Пять больших валунов торчали из песка, словно ладонь великана, погребенного в пустыне. Убежищем это назвать было сложно, но выбирать не приходилось. Так что Василиса, выбрав камень побольше и пошире, рухнула за ним с подветренной стороны, подтянула колени к подбородку и, обхватив голову руками, спрятала между коленями лицо. Она сидела так, затаившись, пока песок с шипением разбивался о камни и разлетался в разные стороны. Прекрасно! Просто прекрасно! Она оказалась совсем одна посреди бушующей пустыни, в чужом мире, без еды и воды. И ее конь, проводник, единственная ниточка, связывающая ее с домом, сгинул в буре. Ей вдруг захотелось вновь стать маленькой девочкой, чародейкой-недоучкой, гоняющей анчуток по лютоборскому полю и не знающей забот, кроме скучных уроков. Только вот пути назад к этой девочке у нее больше не было. У нее больше ничего и никого не было. В Василисе словно что-то надломилось, она не выдержала и заплакала. Слезы разъедали обветренные щеки. От жажды и жары было тяжело дышать настолько, что воздух хрипами вырывался из легких. Кажется, даже слезы испарялись, прежде чем успевали добежать до подбородка. «Я должна вернуться!» Веки сомкнулись, и Василиса на мгновение провалилась во тьму, но тут же вздрогнула, приходя в себя. «Я не могу здесь умереть!» «Не здесь!» «Не сейчас!» Василиса взвыла и ударила себя по щекам. «Еще раз! И еще!» чтобы хоть немного прийти в чувство. «Надо переждать бурю и идти. Куда-нибудь. Надо двигаться!» Веки снова смежились, и голова рухнула на грудь. «Не спать!» Спина заскользила по шершавому камню. «Не спать!» Кирши нашел ее. Его губы и ладони были спасительно прохладными, А дыхание бархатом ласкало измученные щеки. Он поднял обессиленную Василису на руки и отнес в тень под раскидистым деревом. Как же она не заметила этого дерева раньше? Должно быть, буря скрыла его от глаз. Ты пришел за мной, прошептала она, пока Кирши протирал ее лицо влажной трепицей. Но как? Кирша не ответил, только улыбнулся, и в синих глазах его разлилась нежность. В груди защемило от этого взгляда, и Василиса на мгновение забыла, как дышать. Она хотела перехватить его руку, но не смогла пошевелиться. Испуганно вздрогнула, но Кирша успокаивающе погладил ее по щеке и, склонившись, нежно поцеловал в лоб. Пойдем домой. Раскат грома привел Василису в чувство. Она резко вскочила, И мокрые пряди волос хлестнули ее по щекам. С синего ночного неба лился дождь. Она все еще лежала под камнем, Присыпанная влажным песком. Ни кирши, ни дерева. Только бескрайняя пустыня. Всего лишь сон. Василиса закусила и без того искусанную в кровь губу и стянула с лица повязку. «Очень надо! Я и сама вернусь!» Она взмахнула руками, собираясь чарами воды собрать дождевые капли, чтобы напиться. Пас вышел быстрый, ловкий, пусть и немного резкий. Капли должны были заплясать и собраться в упругий водяной шарик. Но ничего не произошло. «Кто за...» — Туза. Василиса замерла, прислушиваясь к себе. Резерв был полон, магия гуляла по венам и была готова в любой момент вырваться наружу. «Тогда почему же?» Василиса попробовала снова, но снова ничего не вышло. Выругавшись, она запрокинула голову к небу, жадно хватая ртом каждую капельку. Не отвлекаясь, попробовала разжечь несколько искр. «Ничего! А воздух?» Широкие, выразительные, почти танцевальные пасы не вызвали даже малейшего ветерка. Василиса уставилась на свои руки, от ужаса не в силах даже вдохнуть. «Неужели? Неужели это та самая цена, которую пришлось уплатить за переход?» Чары. Изуродованное мор тела и почерневшие пальцы не выбили Василису из колеи так, как осознание того, что она потеряла способность к плетению чар. Это оказалось больнее касания мор, страшнее серпа в сердце, будто с косой ей отсекли невидимую, но очень важную, необходимую часть ее самой — ту самую, что делала ее собой. И самое ужасное, что Василиса чувствовала ее, чувствовала магию в своем теле. Она наполняла резерв и залечивала раны, но никак, никак не хотела вырываться наружу, будто между ней и Василисой выросла невидимая преграда. И сколько бы чародейка об нее не билась, не молотила кулаками и не рвалась, магия оставалась недосягаемой. Василиса тяжело задышала, руки затряслись, а колени сделались ватными и податливыми, неспособными больше выдержать вес ее тела. Василиса упала, ударила кулаками песок и закричала. И кричала, пока не закончился воздух в легких, пока силы не покинули ее. Она сгорбилась, уткнувшись лбом в остывший песок, и то ли плакала, то ли скулила, дрожа всем телом. Холод ночной пустыни быстро пробрал ее до костей и привел в чувство. Оставаться на месте было нельзя. Двигаться ночью, пока не жарко а на день, если получится, искать убежище. Но куда идти? Василиса огляделась. «Думай, думай!» Спустя несколько мучительных мгновений в голову ей пришла безумная мысль. Если конь на самом деле часть ее, если он порожден ее магией, то, возможно, она сумеет его почувствовать, Василиса снова вспомнила вечер в кровнице, когда Кирши поделился своей силой, и потом, когда они лежали рядом. Василиса чувствовала, как его сила колола изнутри ее кожу, желая вернуться к своему хозяину. Что, если ее магия, заключенная в коне, тоже стремится назад? Василиса поднялась на ноги и отряхнула с колен приставший песок. Выпрямилась и закрыла глаза. Она толком не знала, что именно искать и как это делать. Вспомнила уроки Белавы и представила, как магия золотым потоком струится по телу. Собирается в сверкающий узел у самого сердца и нитью тянется туда, куда велит чародей. С другими чародеями у Василисы делиться магией не получалось, но вдруг теперь выйдет. Ведь технически она делилась магией с самой собой. Василиса простерла руки к небу и сосредоточилась, представляя золото-чар. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — молила она. Василисе нужен был этот подарок судьбы — маленькая уступка только сейчас, а потом, потом она что-нибудь придумает, всего лишь маленькая уступка. И судьба оказалась благосклонна. Невидимый заслон, прятавший от Василисы ее магию, дал небольшую трещину. С пальцев сорвался сноп золотых искр. Они взметнулись в небо россыпью звезд и зашипели, испаряясь под каплями дождя. Искры никуда ее не вели и ни к чему не стремились, кроме бездонной высоты. Василиса попыталась счастье снова, но результат вышел тот же. Ничего, кроме красивых переливов на фоне ночного неба, у нее сотворить не получалось. «Похоже, я ошиблась», — пробормотала она, глядя, как гаснут рыжие всполохи в темноте. «Или просто делаю что-то не так?» Разозлившись на себя, Василиса выбросила в небо кулак. Огромный огненный поток змеем взвился в небо так высоко, что чародейка даже на мгновение поверила, что он достанет, царапнет хвостом небосвод и подожжет тучи, превратив их в бескрайнее полыхающее море. Но змей завернулся в спираль, укутываясь в клубы пара, и огненным дождем осыпался на землю. А Василиса вздохнула полной грудью. По крайней мере, огонь так и не покинул ее. Ее огонь! Пусть это и было лишь короткое одолжение со стороны магии. Василиса почувствовала, как трещина в невидимой преграде затягивается, снова отрезая ее от чар. Но сейчас... сейчас она была почти готова это принять. Останки змея догорали на песке и тихо гасли один за другим, как исчезают с неба звезды на рассвете. Василиса все еще завораженная этим зрелищем, кивнула самой себе с облегчением, чувствуя, что готова идти дальше. И неважно, куда приведет ее путь, внутри стало тихо, легко и спокойно. Выпрямившись, Василиса обернулась. На вершине далекого, напоминающего серп бархана, стоял рыжий конь и нетерпеливо бил копытом.